Глава 36. «Карин?» — шепчет побледневшая Василина. «И что теперь делать?» «Рожать, видимо», — пожимая я плечами, сама еще не до конца осознавая, что это начинается. «Вызови скорую, а я пока позвоню Богдану». «А что сказать?» «Ну, что я рожаю». «Угу», — кивает подруга и дрожащими руками разблокирует телефон. Я же, на удивление, чувствую себя спокойно. Я готова, сумки собраны, как дышать, я уже тренировалась. Немного рановато, лучше бы еще горошинки посидели. У меня только 34 недели, но такой срок приемлем для двойняшек. Я просто поеду в роддом и рожу своих крошек, наших с Богданом. «Алло, скорая?» — откашлившись лепечет Вася. «Я рожаю. Ой, моя подруга рожает!» «Нет, это не шутка, я оговорилась, извините!» Вася прикусывает губу и краснеет, а вот я вдруг чувствую, что мой настрой и уверенность тают. А все потому, что Богдан не отвечает. Конечно же, он перезвонить уже может максимум минут через 30-40, в крайнем случае. Вероятно, сейчас в тире, только там он может не услышать. Но часто поглядывает на телефон, проверяет. Просто так совпало. Я говорю себе это и пытаюсь рассуждать трезво и спокойно. «Так, нужно взять сумки, документы, обменную карту». Озвучиваю, чтобы самой не забыть. «Где все это лежит, я помогу. В скорой сказали, чтобы ты не двигалась, если воды отошли». «Да, мне нормально. Там все собрано». Отвечаю ей, а потом вдруг хватаюсь за живот из-за короткой, острой боли. «Ох, Карина, что с тобой, больно?» «Да фиг знает. Вроде как кольнула сильно, и опять норм». «Так, ты давай садись и рассказывай, где сумка». Я умащиваюсь в плетеном кресле и говорю Васе, где что лежит. Но усидеть не выходит, понемногу и сама плетусь. Даже быстренько душ принимаю, переодеваюсь. И вот когда уже все собрано, меня прошивает снова. Да так больно, что приходится ухватиться за комод в коридоре, еще и Богдан по-прежнему не отвечает и не перезванивает. «Где уже эта скорая?» Нервничает Василина и снова набирает номер. «Что значит ждите? Она рожает, ей больно и вап!» Вася сердито поджимает губы. «Назвали истеричкой и трубку положили. Говорят, машина в объезд поехала, там где-то перекрыли дорогу, авария что ли. В общем, еще около часа ждать». «Ох, сокрушаюсь я». «Если честно, я понятия не имею, долго это или нормально. Роды, как я читала, всякие бывают. Можно и сутки рожать, а можно и за пару часов отстреляться. А у меня двое, еще и недоношенные. Двойняшкам нужно только в больнице, мало ли. Они же маленькие, рождаются, им, возможно, специальная помощь детских врачей понадобится». И Богдан все еще не отвечает. «Так», — резко выдыхает подруга, — «сейчас». Она хватает снова свой смартфон и, задержав дыхание, набирает номер. «Здравствуй, Семен, это...» «Адамовна», — слышу развязное. Вася стоит рядом со мной, и мне слышно, что отвечает ее абонент. «Небо на землю упало, что ты мне позвонила». Вася сжимает руки и зажмуривается, вижу, как глотает эмоции. «Мне нужна твоя помощь, это важно». «Ого!» Отвечая слегка хрипловатый, но молодой и звучный мужской голос: Ты хоть представляешь, чего тебе это будет стоить? Вась! Дергаю ее за локоть. Не надо, слышишь. Подозреваю, что звонит она тому самому своему студенту, с которым у них все непросто, и расплачиваться ей за просьбу придется здорово. Тш! обрывает меня подруга, а потом снова говорит в трубку голосом ровным и спокойным, хотя я прекрасно вижу, каково ей это дается. «Семён, пожалуйста. Моя близкая подруга рожает, а скоро скорую ждать долго. Ты же тут недалеко живёшь, вроде бы. Помоги!» «Называй адрес, Адамовна!» Вася диктует мой адрес и отключается. Пару раз моргает и выдыхает. Есть у меня подозрение, что именно так выглядят люди за секунду до этого, подписавшие контракт о продаже своей души дьяволу. «Вася!» Смотрю на подругу. «Спасибо!» Понимаю, что далось ей это непросто, но благодарна ей невероятно. Через десять минут Василине приходит сообщение, что он ждет у подъезда. Как-то уговорил открыть ему шлагбаум, я-то забыла позвонить консьержу. Василина помогает мне накинуть куртку, подхватывает мои сумки и меня под локоть, и мы спускаемся на лифте. У дома нас действительно ждет носатый, тёмно-серебристый Порше. Вот это я поеду на роды, ха! Еще чуть-чуть и «Формула-1». Рядом с машиной стоит парень, высокий плечистый красавчик-брюнет в джинсах и кожаной куртке. Но прям классика жанра, и взгляд, которым он обдаёт мою Ваську, даже меня заставляет вздрогнуть, а я как бы занята слегка собой. «Спасибо, что приехал». Стат накивает Василина, но я вижу, как у неё мелко, едва заметно подрагивают губы. Парень открывает заднюю дверь и помогает погрузить туда меня и сумки, а Вася предлагает сесть на переднее пассажирское. Она уж, коль он согласился помочь, а, как я понимаю, мажор не из добрых самаритян, не спорит и выполняет. Устраиваюсь на заднем кожаном сиденье мега-крутого Порше, пристёгиваюсь кое-как и решаю отправить Богдану сообщение. «Какой-то мажор на Порше везет меня в роддом. Встретимся там. Люблю». «Вот пусть знает, как трубку не брать. Но на самом деле это я капризничаю. Богдан всегда на связи и всякое бывает. Но сейчас мне можно покапризничать. Ведь так?» Машина, низко заурчав, стартует. «Ну что сказать? На скорой было бы безопаснее, но дольше и не так весело». Пропетляв по дворам, парень притапливает педаль в пол и несется по трассе. И пусть он лавирует вполне мастерски, Но мне все же как-то страшновато становится. Вася вон тоже вцепилась пальцами в сиденье. К тому же меня начинает тошнить и снова прошивать болезненными спазмами. Только теперь они становятся длиннее и интенсивнее. До меня доходит, что это, судя по всему, и есть схватки. Достаю телефон, чтобы начать считать интервалы, но меня начинает снова и снова сворачивать пополам. «Эй, парень, ты очень крутой!» «Я вижу, но давай чуть плавнее, пожалуйста». Надеюсь, он не посчитает меня некультурной и неблагодарной. «Ты меня так раньше времени раструсишь, и у меня тут двойня. Не довезёшь, и все. Василина в обморок свалится, а тебе роды принимать. И тачку потом отмывать. Уф!» Наверное, моя речь в купе с покосившимся от боли лицом, на которое он бросает взгляд в зеркало заднего вида, его убеждают, и Шумахер сбавляет скорость и едет спокойнее. Ну и славно, только бы горошинки так не торопились. О чем я их и прошу, тихонько поглаживая живот. А они, кстати, решили, видимо, сразиться, кто первым на выход и устроили потасовку. А дальше все происходит как в тумане. Приемный покой род дома. Мажор, мило пожелавший мне не лопнуть по пути к ступеням. Вася бледная и суетливая, объясняющая медсестре в приемном, что мне надо срочно рожать. А потом тишина. Она наступает так резко и быстро, когда Васю с моими пальто и ботинками выставляют за пределы фильтрационной комнаты, и я остаюсь тут только с медработниками. Тут так тихо и спокойно, что даже кажется, будто время течет иначе. А на мою панику при очередной схватке реагируют так, будто ничего не произошло. Все так медленно. Сначала расспрашивают о данных, дают заполнить документы, потом говорят лечь на кушетку и подключают аппарат КТГ. Будто я тут не рожаю, а просто так пришла. Через десять минут спускается врач. Мужчина лет пятидесяти с посеребренными висками и строгими глазами. Исследует КТГ, а потом еще и говорит, сгромоздится на смотровое кресло. «Приготовьте операционную». «Неонатологов, предупредите, что двойня. Пусть подготовят кувезы». «Какое кесарево сечение?» Жалобно спрашиваю, а у самой слезы на глаза наворачиваются. «Зачем кувезы?» «Карина, не беспокойтесь, у вас же двойня. 34 недели. Детям может потребоваться дополнительная стимуляция». Вы хотите рожать сама? Зачем этот риск? Тем более, что плодный пузырь излился у дальнего плода, который будет идти вторым. Чем дольше он без аниотической жидкости, тем хуже для него. «Делайте как нужно», — киваю врачу. «Я не враг своим детям». «Умница», — мягко улыбается врач и уходит готовиться к операции. Меня перекладывают на кушетку, запретив идти ногами, и тоже поднимают куда-то на лифте, помогают переодеться и снова куда-то везут. Я только успеваю держаться за крестик на груди и считать лампы на потолке, проплывающие над головой. Страшно, честно скажу. Я в больницах никогда не лежала, и операции мне никогда не делали. И все эти иглы, капельницы, этот запах и прочее пугают. Но я стараюсь взять себя в руки, ведь я знаю, ради чего я здесь. «Ради моих детей», а это мощный стимул быть взрослой и осознанной. В операционной меня кладут на стол и говорят ждать. Медсестры пока гремят инструментами, готовят все, а я лежу и смотрю на потолок. Некомфортно быть без белья, хорошо хоть рубашку надели. Приходит анестезиолог и сообщает, что наркоз будет местный, и говорит, как сесть и сгруппироваться для ввода лекарства. Меня трясет от страха мелкой дрожью, когда игла касается спины, но оказывается и правда не больно. Вену на запястье в 10 раз больнее было. Странное чувство, когда я перестаю чувствовать свои ноги и низ живота. Аккуратно пробую его пальцами, чувствую, как малыши шевелятся. Не внутри чувствую, а рукой через живот. Внезапно осознаю, что больше не буду ощущать, как мои малыши бьются внутри меня. Не зря говорят, что все когда-нибудь бывает в последний раз, и вот он мой последний. Можно сколько угодно охать и ахать, когда кто-то из них решал станцевать на моих внутренних органах, но каждый раз мое сердце замирало, потому что я чувствовала своих детей, своих крошек. Я вздыхаю, прощаясь с моим ощущением, но тут же говорю себе, что скоро смогу взять их на руки, прижать к себе, поцеловать, потрогать их крошечные носики и погладить маленькие пальчики». Да, мне страшно сейчас, но мы всегда боимся, когда что-то меняется в нашей жизни. И сейчас открывается дверь в будущее, в мое новое будущее. Все готово, доктор, можно приступать. Я и не заметила, когда врач вошел в операционную, держа руки наготове. «Папу, впускаем?» — спрашивает другая медсестра, а у меня сердце пропускает удар, встрепетнувшись. «Да попробуй его не впусти», — сердито бормочет врач. «Он ничуть чуть кабинет не разнес, и на шатырь для него приготовьте, вдруг не выдержит». Через несколько секунд возле меня оказывается Богдан. Он одет в специальную одежду, на лице маска, а глаза... В них такой коктейль! Ко мне он не подходит, послушно занимает место чуть дальше, куда ему указывают. Мы сцепляемся взглядами крепко-крепко, когда врач начинает свою работу.